Это то, что они отдали живы меня в Сапожники. Следственно, я еще должен быть благодарен? Понять не могу, отчего я не благодарен, даже и теперь, даже когда меня вразумили. Уж не ваша ли гордая кровь говорит, Андрей Петрович? Вероятно, нет. И кроме того, согласись, что все твои выходки внизу, вместо того, чтобы падать на меня, как и предназначались с тобою, тиранили и терзали одну ее.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 законнорожденный долгорукий сын Макара Ивановича Долгорукова, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если ж ты получил высшее образование, то действительно, благодаря бывшему помещику твоему Версилову, но что же из этого выходит? Главное, провозглашая своей незаконно рожденности, что, само собой, уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери. И какой-то ложной гордости тащил свою мать на суд перед первую встречную грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более, что твоя мать ни в чем не виновна лично. Это характер чистейший, и если она не Версилова, то единственно потому что до сих пор замужем.